Глава 19. Аврора. Мы с Робертом пили божественно вкусный травяной чай. Роберт стоически выдержал 30 минут компресса и пригласил меня на кухню. За уже накрытый стол явно готовился к моему приходу. Сверкая уже двумя глазами после волшебного лечения Нины Петровны, второй заплывший глаз даже приоткрылся. Он галантно ухаживал за мной, предлагая съесть все, что успел выставить на стол. Фрукты, печенье, чайник чая. И мы пили чай, и болтали. И я должна была признать, что когда Роберт не учит меня жить, не берет на себя роль главнокомандующего и не отчевучивает что-нибудь в очередной раз, с ним очень комфортно находиться вместе. Так спокойно и умиротворенно мне не было очень давно. Я даже не могла припомнить, когда и с кем я могла торговать. Так расслабиться. Поток бесконечных мыслей в голове вдруг прекратился. Вечная тревога ушла, а я сидела и слушала его шепелявой истории племянники, который наш пиздюк на крови выпил, ух, о парнях, которых он тренировал, о службе в армии. Роберт даже не переменул сообщить, что квартира его собственная, а ипотеку он давно выплатил. В какой-то момент я поймала себя на том, что от души смеюсь очередной его шуточке, которые уже не казались мне такими идиотскими, и прекрасно понимаю шепелявую речь без переводчика. От Роберта веяло нерушимостью, безопасностью и домашним утюгом. Мне казалось, он весьма органично мог бы вписаться и в охоту на кабана, и в приготовление вечернего ужина для всей семьи. Перед глазами все неожиданно поплыло, когда я в очередной раз взглянула ему в глаза, а Роберт сглотнул. Периодически мы встречались взглядами, и в такие моменты мне казалось, что земля уходит из-под ног. Спасибо, Роберт, за чай. Отставляя, наверное, уже пятую по счету кружку чая, вежливо поблагодарила я. Но мне пора. Куда? Напрягся он. Харафофи, Пифованку? Нет, спасибо, мне правда пора. У меня куча дел, а я тут с вами уже и так несколько часов просидела. Я глянула на часы и поняла, что проболтали мы почти четыре часа. А я даже не заметила, как пролетело время. Испуганно подскочила, покосилась на хмурого Роберта и судорожно сособиралась. В мои планы не входили отношения, никакие. После расставания со Славиком я твердо решила побыть немного одна и разобраться, чего хочу. Перестать, наконец, жить так, как хотят окружающие и найти свой путь. Остаться с Робертом означало признаться самой себе, что этот мужчина вызывает не просто симпатию. Он своими флюидами доставал до самого сердца, вызывая эмоции, которых я не испытывала слишком давно. Афора. Роберт поднялся и мягко пошел на меня. «Мне правда пора». Я выдохнула, выпрямила спину и твердо посмотрела на него. «Увидимся завтра», — решил за нас двоих Роберт, подумав в несколько мгновений. «Хорошо». Облегченно выдохнула я и поспешила в прихожую. Багров, недовольно сопя и топая, пошел за мной. Я с сандалией на плоской подошве, выпрямилась и вздрогнула. Он стоял слишком близко, хмурил бровь и, казалось, видел меня насквозь, словно заглянув в душу, обнажая все мои страхи и сомнения. Я смутилась и отвела взгляд, а Роберт протянул руку, взял меня за подбородок и заставил поднять голову. «Невпуганная маленькая птичка». Он говорил мягко и нежно. От того места, где он меня касался, по всему телу разбегались мурашки. Дыхание тоже сбилось, но что не укрылось от всевидящего ока главнокомандующего. До завтра. Чопорно решила я, игнорируя тот факт, что сердце в груди сошло с ума. «Муфат, мне в тобой пойти?» Игриво предложил Роберт. мафу. «Спасибо, я сама. И мне не нужна помощь. С бухгалтерией я справлюсь сама. А ты лечись. Спи, ешь, отдыхай, делай компрессы и больше не приставай к пчелам». По-моему, надо мной смеялись, но вида не подавали. Роберт величественно кивнул, взял меня за руку, проводил до дверей и долго не отпускал мою ладонь, стоя на пороге и глядя мне в глаза. Только диким усилием воли мне удалось оттянуть свою руку и на негнущихся ногах уйти. В растрепанных чувствах спускалась по лестнице, также растерянно села за руль и задумалась. Домой не хотелось, на работу впервые за долгое время тоже. Подумав, что мне нужно поговорить с кем-то, кто не Роберт, я поехала в гости к Катерине, предварительно написав ей сообщение. Подруга ответила, что она дома и ждет. Кивнула своим мыслям, я вжала газ в пол и спустя полчаса парковалась во дворе Катерины. Вышла из машины, достала ключ от домофона, вошла в подъезд и поднялась на третий этаж. Постучала и принялась ждать. «Кто там?» «Я!» Обалдела я от такой встречи. «Ты одна?» Подозрительно уточнила Катя. «Если мое эго не считается, то одна!» Хмыкнула я. Заскрежетал замок. Катерина открыла дверь, за руку втащила меня внутрь и снова заперлась на все замки. «Кать, что случилось?» Испугалась я. «Ты там на улице никого подозрительного не видела?» Катерина выглядела непривычно растерянно. «Нет, вроде». Постаралась припомнить я и не выдержала. «Да что случилось? Где Федя?» «Федя в детском спортивном лагере. Стас решил, что ему это необходимо». «Так ты от Стаса прячешься?» Озарила меня. «Стаса, я легко могу спустить с лестницы». «Тогда что? Новый поклонник?» «Это не поклонник Рори. Поклонник — это тот человек, который звал меня на свидание, дарил цветы и ухаживал как нормальный человек, а у меня собственный псих завелся». «Поехали в полицию». «Вызвала уже», — кисло призналась Катя. «Поржали и сказали, что состава преступления нет. Просто я не понимаю толк в ухаживаниях». «Заинтриговала», — присвистнула я. «Мы вошли в гостиную, где по случаю жары окна лоджии были распахнуты настежь. «Ага, марти не будешь?» «Я объявила пьянству бой, иначе с такими темпами я сопьюсь, а я буду», пробурчала Катя, окончательно укрепляя подозрение, что что-то здесь не так. «Катерина!» Азычно гаркнул кто-то на улице мужским басом. Катя подпрыгнула, схватилась за сердце и побледнела. «Катя, я не уйду, пока ты не выйдешь!» Катерина молча потянулась к бутылке мартини и сделала глоток прямо из горлышка. А я отправилась выяснять, что конкретно шатает нервную систему моей подруги. Вышла на балкон, выглянула в окно и потеряла дар речи. Парень был оригинальный, даже слишком, высокий, очень крупный, с яркими голубыми глазами и ладонями размером, со среднюю лопату. Но челюсть моя сама упала на пол, когда я рассмотрела, во что он был одет. Черный спортивный костюм с белыми лампасами по типу Адидаса, причем под мастеркой ничего не было. И парень светил перед окружающими своим накачанным прессом. На голове у Маргинала была кепка, не иначе, как выигранная в честном бою с бомжом дядей Родей. Такие мои дедушка носил, серая с коротким козырьком. А вишенкой на торте оказались классические туфли на ногах. Маргинал-гопник закинул ногу на низкую кованную ограду полисадника и смотрел прямо на меня наглыми голубыми глазами. Здрась! Очаровательно улыбнулся он и сделал шутливый поклон. «Катя, я гитару нашел!» Это чудо выудило прямо из палисадника гитару, закинула на коленку и попыталась что-то сыграть. «Это что?» Я обернулась к подруге, которая любовно прижимала к груди бутылку мартини и стояла так, чтобы воздыхатель ее не увидел. «Эдуард! Маму потерял, видимо. Меня с ней перепутал. Я нервно хмыкнула, когда Эдуард вдруг заиграл не так фальшиво, снова я обернулась». «Да нормальный парень, катя глаза голубые, уши, две штуки, и не Иннокентий», — нервно засмеялась я. «А безупречное чувство стиля ты оценила?» — согласилась со мной Катя. Я потянулась из бутылки мартини, отобрала ее у подруги, сделала глоток. Эдуард смог взбудоражить нас обеих. «Где ты его нашла?» Возвращая мартини, поинтересовалась я. «Катя!» Все для тебя рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя. По-больному бьет, гад, вызвала Екатерина, сделала шаг и уселась прямо на полу. Я села рядышком, не находя слов, чтобы описать ситуацию. Кать! Ну музыка не нравится, да, стихи а Любезно предложили с улицы. Катя, он романтик. Не выдержала я и громко засмеялась. Кажется, у подруги начался нервный тик. Она смотрела в стену, не обращая внимания, на оба дергающихся глаза, пока Эдуард во все горло читал нам Маяковского, с выражением делая театральные паузы в нужных местах. С этим нужно что-то делать. Решила я, когда сеанс поэзии поднадоел декламатору, и он снова заголосил. «Кать, пошин на свидание, имею в виду, я отсюда без тебя не уйду». «Рори, мне плохо», – пожаловалась Катя. И мне, согласилась я. Поднялась, закрыла окна, старательно игнорируя просьбу Эдуарда не лишать его последней возможности общения с Катериной его сердца. Взяла подругу за руку, вывела в гостиную, усадила на диван и решила. «Сейчас что-нибудь придумаем».